Глава семнадцатая «Вы действительно здесь не заскучитесь?» Прислонившийся могучим плечом к резному столу веранды, князь Разумовский казался грубоватой мозаикой из множества бородка, пуговицы, голуны рукавов, золотистых солнечных зайчиков на зеленом фоне мундира. «Что же такое?» — задумалась Лидия. Заставляет русских аристократов облачаться в мундиры при всяком удобном случае, даже вне службы, таская по блестящим нарядам вместо благопристойного синего, серого и коричневого, отведенного беднягам мужчинам неумолимой цивилизации Запада. Ни в коей мере, князь, благодарю вас, ответила она, сложив руки поверх банковских книг, разложенных перед ней аккуратными стопками. «Развлечений вы мне оставляете более чем достаточно». «И вас действительно развлекает изучение этой сухой цифири?» «Неужели он вправду считает, что дамы могут забавлять интрижки с половиной офицеров императорской гвардии?» Подумалась Лидия. Впрочем, его сестра, похоже, находит это забавным. «О, разумеется! Это же головоломка наподобие поисков яиц на Пасху или...» Взмахнув рукой, Лидия мазнула кружевами манжеты по непросохшим чернильным строкам собственных записей. Или, скажем, анализы результатов серии последовательных фильтраций. Разобраться, что означают, что могут означать эти цифры. «Как жаль!» – заметил князь, обогнув плетенный из лозы столик и склонившись к ее руке. Как жаль, что ваш супруг, скорее всего, ни за что не позволит вам поработать у нас в третьем отделении. В Санкт-Петербург с пугающей внезапностью явилась весна. Морозы на дворе еще стояли изрядные, однако ветер с моря сделался ароматным, свежим. Солнечный луч на лице оказался сущим благословением Господа. Рощи с резными перилами веранды словно окутались нежной зеленой дымкой. «Тогда я передам от вас матушкины наилучшие пожелания», — продолжал князь. «Подозреваю, что ей просто хотелось почитать, он англэс, этой англичанке, морали по поводу одухотворяющего воздействия жизни в русской деревне, хотя сама она подберезовика от березы не отличит. И извинюсь за вас перед ней, а сам вернусь обратно не более чем через неделю». И, разумеется, если поиск пасхальных яиц вам приестся, прошу не стесняйтесь прогуляться до дома, телефонируйте Аннушке или Ниночке или Сашеньке. То были несколько дам, знакомых Лидии по кругу астрального света. И попросите их свозить вас к Данону на чашку чая. По крайней мере, Сашенька, так звали жгучую брюнетку ошеломляющей красоты, баронессу, и следовало полагать одной из пассий хозяина. «Не станет вовлекать вас в беседы с умершими!» «Против сеансов я вовсе не возражаю», — ответила Лидия, вспомнив, насколько настоящие беседы с умершими, по ее собственным впечатлениям, интереснее их эрзацев, устраиваемых загадочными особыми с именами наподобие «Анеида» или «Принцесса Беркут». Напротив, визит к мадам Муримской оказался весьма познавательным, хотя на меня там изрядно обиделись за отказ снять очки и вопросы, зачем непременно гасить лампы, без веских тому, на мой взгляд, причин. Попробовав ликвидировать чернильные разводы на странице при помощи уголка промокашки, Лидия тут же бросила эту затею. Оставалось только надеяться, что одна из горничных в главную усадьбе справится с пятнами на кружевном рукаве. Вот религиозность, да, религиозность их беспокоит куда сильнее. Нет, сама-то вовсе не религиозна, поспешила добавить она, скорее угадав, чем заметив, как Разумовский пожал плечами и склонил голову набок. Ведь очки она, разумеется, спрятала под кипой документов о безналичных переводах из Deutsche банка, едва увидев блеск княжеского мундира среди деревьев. и, сообразив, что ее слова нашли отклик в его собственных мыслях. Но их вера в Бога, по-моему, просто-таки ослепляет, окрашивает все только в черное либо в белое, автоматически делает всякого, кто претендует на святость, безупречно, абсолютно непогрешимым. — Подобно нашему другу Распутину, — слегка помрачнев, подтвердил князь. — Такому отъявленному грешнику! — что пробы некуда ставить. На вашу добродетель он перед отъездом из города не покушался? — Как ни странно, нет. То есть, — добавила Лидия, — само по себе это, конечно же, вполне нормально, именно так и ведет себя большинство джентльменов, но, сказать откровенно, в местном обществе подобные, наоборот, в меньшинстве, а прочие большинство искренне удивляются, увидев, что я ими не заинтересовалась. «Но с чего бы? Они мне едва знакомы!» Разумовский расхохотался. «Мадам, в петербургском обществе это ровным счетом ничего не значит!» «Я догадалась», — ответила Лидия. «Это, на мой взгляд, и странно, и заставляет задуматься, что же такое вытворяет отец Григорий в сравнении с остальными, слывущие великим грешником. Как ему только хватает сил!» «Но, по-моему, при мадам Вырубовой он ведет себя в высшей степени благопристойно». Князь Кашлинов поставил сапог на сиденье второго кресла, склонился вперед, оперся о бедро предплечьем. «Вы вращаетесь в крайне узком кругу, мадам. Видите ли, всем им скучно». Чуть поразмыслив, продолжил он, однако в его голосе не чувствовалось раздражения, с которым мужчины так часто говорят то же самое о дамах из высшего общества. «Им скучно, они недовольны жизнью, их вполне можно понять. Представьте». После Пасхи вы едете в Крым, летом по загородным поместьям, август охота в польских имениях, сентябрь снова в Крыму, либо в Монте-Карло, Ницце или Париже, и так до тех пор, пока не откроется новый сезон здесь, в Петербурге. И во всех этих местах вас окружают все те же лица, знакомые по Петербургу, по Парижу, по Вене. С ними вы танцуете вальс, с ними ездите в оперу. Если вы девица, подобно «Помоги им, Господь, моим сестрам или моей несчастной жене». Тут Лидия с изумлением отметила, что о сей леди слышит впервые. «Вам надлежит дожидаться своего часа, расти, пока для вас не настанет время соорудить куафюру, облачиться в вечернее платье и начать выезды в свет, чтобы за танцами или картами найти себе мужа, который быстро утратит к вам всякий интерес». «Понимаю», — негромко сказала Лидия. «Вся моя жизнь в детстве, а после в школе... казалось, меня подхватило и несет вдаль разлившаяся река. Конечно, на самом деле течение меня ни разу в жизни не уносило, но, по-моему, очень похоже. У меня так часто возникало чувство, будто я борюсь с бурным потоком и не могу его одолеть, а люди, стоящие на берегу, вместо того, чтобы помочь, толкают назад в воду все, кроме Джейми». Разумовский стоял так близко, что его улыбку Лидия не только угадала, но и разглядела. «Все, кроме Джейми», — повторил он. «Но главное», — продолжала Лидия, — «в том, что так быть не должно. Это и удручает. Не суеверие само по себе. Полагаю, за сотни лет существования человечества Господь повидал столько самых причудливых суеверий, что его давно ничем не удивить». но бессмысленная трата сил телесных и умственных, которую куда лучше употребить на настоящую помощь бедным вместо, вместо попыток войти в сношение с умершими или подсчетов, сколько сверхразвитых цивилизаций, носителей высшего разума зародилось или угасло на нашей планете, канув в темные бездны прошлого задолго до появления человечества». Узнав в ее описании догматы веры, бытующей среди поборников астрального света и в дюжинах прочих оккультных сообществ столицы, князь улыбнулся от уха до уха, но тут же вздохнул и покачал головой. — Видите ли, подобные верования не требуют образования, — пояснил он. — Доступного... Господь свидетель, весьма немногим девицам из моего сословия при всех расходах родителей на швейцарские пансионы и привилегированный институт для благородных девиц, что держит мадам Дюпаш на рю энд оноре И когда их, как вы выразились, подхватит, понесет вдаль бурный поток нарядов, танцев и воздыхателей, родители, подруги и всякие, с кем они рискнут завязать разговор, выстроившись шеренгой вдоль берега, примутся сталкивать их назад, в реку. Таким образом, те, у кого нет Джейми, способного вытянуть их, когда они... Сколько вам было, когда вы с ним познакомились? Тринадцать. — ответила Лидия. А в шестнадцать он помог мне подготовиться к экзаменам в саммервиль но начал подбирать для меня репетиторов и пособия с пятнадцати. Сомервиль колледж, один из колледжей Оксфордского университета, первый женский колледж в Оксфорде. — Понимаете, стать доктором я хотела всю жизнь. — Тринадцать, — повторил Разумовский, и на его правильном, миловидном лице отразилась печаль. Ну а этим юным леди уже по 27-28 образования у них нет, а потому нет и ни дисциплины мышления, ни научных знаний, необходимых для получения удовольствия от, как вы выразились, результатов анализа. Души их жаждут, но они сами не знают чего. А ведь у нас в России религия, вера совсем не такова, как в Англии. Да и, пожалуй, в любом другом уголке мира. У нас в России феи и черти столь же реальны, как ангелы, а ангелы столь же реальны, как деревенский поп. Здесь, в России, из-за долгих лезим, из-за скудости ли земли, близость мира иного чувствуешь остро, как нигде более. Разве вы не чувствовали ее, сидя здесь, на веранде, в сумерках? Разве не чувствовали, что стоит только пройти с десяток шагов вот по этой тропинке? Князь Кивком указал на посыпанную щебнем дорожку, ведущую в заросли к березовой роще, к реке. «И навстречу вполне могут попасться банные духи, или девы-лебеди, или кобольд с охапкой волшебных палочек. В Россию цивилизация проникла не так уж давно», — мягко добавил он. «К добру ли к худу все это очень близко нам до сих пор. Ну вот». «Похоже, я опаздываю». Увидев показавшегося на дорожке слугу в синей с бордовым ливрее, по походке и осанке Лидия узнала в нем Иова, дворецкого, задолго до того, как смогла разглядеть его удлиненное морщинистое лицо. Разумовский снял ногу со стула, выпрямился и всплеснул руками. «Иду, иду! Видишь, уже бегом бегу!» «Долг велит мне беречь ваше сиятельство от тяжелой материнской длани». С улыбкой парировал Иов. Подобно большинству старших княжеских слуг, французским он владел превосходно. И самому не хотелось бы ощутить на себе ее тяжесть за то, что не напомнил вашему сиятельству о поезде. А убедить мадам Эшер нанести визит вдовствующей княгине в Берзу вам, я вижу, не удалось. «Мадам», — добавил он, — Величественный старик с невероятной пышностью седыми баками, изрядно напоминавший новое обличие Джеймса, повернулся к Лидии. «Будьте уверены, сейчас я говорю от лица всех слуг дома. Располагайте нами без колебаний». «Благодарю вас». Поднявшись на ноги, Лидия подала князю руку. «Спасибо и вам, князь». «Андрей, мадам!» — поправил ее Разумовский. «Будьте уж так добры! Ну что ж, до следующего понедельника!» Еще раз приложившись к ее руке, князь сошел с веранды и вскоре скрылся за серебристыми стволами обнаженных берез. Лидия, вновь усевшись в плетеное кресло, закуталась в шаль, но возвращаться к систематическому изучению сделок с недвижимостью, проведенных через Deutsche Bank за последние пять лет, не спешила. Голова ее была занята размышлениями над всем, что сказал князь о знакомых ей петербургских леди. Некоторые, прежде всего лишь источники сведений о возможных партнерах и покровителях Бенедикта Тайса, сделались ей подругами. А в прошлую пятницу она вместе с Натальей, баронессой Сашенькой и еще полдюжиной дам из их круга отправилась на всеночную службу в честь православной страстной пятницы, и на следующую ночь, составив им компанию, снова стояла, молилась, стояла, молилась, пела, вдыхала аромат ладана и явственно видела пасхальную одухотворенность во взглядах всех окружающих. И была четырежды приглашена на праздничный завтрак, разговение после пасхальной утренней в том числе мужем баронессы. Нет, в искренности их веры Лидия не сомневалась. Однако, как же легко поверить, будто некто действительно занят поиском неких знаний чрезвычайной важности, хотя он всего-навсего гонится за фантомами и сновидений. «Вот только фантом не всегда так уж просто отличить от реальности», подумала она, извлекая очки из-под груды бумаг. «Иначе зачем бы ей искать следы денег, переведенных со счета какого-то мертвеца из неизвестно какого города, для приобретения недвижимости в краях, где неупокоенному два месяца в год носа не высунуть из дому?» Пожалуй, это куда абсурднее стараний призывать для откровенного разговора чьего-либо дядюшку Гарольда. «Последнее, по крайней мере, подтверждается совпадающими свидетельствами». Вздохнув, Лидия обмакнула перо в чернильницу, собралась с мыслями и вновь взялась за заметки. «Мне нужно увидеться с американским консулом». «С американским? Вот как! А не с британским?» допрашивал Эшера старик, словно сошедший из карикатуры на прусского юнкера. Рослый, светловолосый, всеми порами источающий презрительное высокомерие, с детства привыкший повелевать всеми и вся вокруг, кроме родных. «Говорят вам, не знаю я, кто такой тот растреклятый профессор Лейден, за которого вы меня принимаете вот уже битый час. Фамилия моя Пламер, я из Чикаго». «Тогда отчего вы оказали сопротивление офицеру полиции, посланному задержать вас на вокзале?» «От того, что прекрасно знал, что моя легенда не протянет и десяти минут». «Говорю же, я думал, это тот немецкий крысеныш по фамилии Шпейгель, прохода мне, не дающий со дня приезда в Кёльн, да еще божащийся, будто я завел Шура с его сестрицей, коровищей каких поискать». «И как долго он вас преследовал?» «Два дня. И вы не сообщили о нем в полицию?» «Вы, мистер...» Эшер, старательно подражая американскому машинисту, знакомому Пациндау, ткнул в полицейского пальцем. «Дьявольски плохо, знаете, американцев. Если полагаете быть то мы, поджав хвост, бежим копом всякий раз, как кому-то вздумается на нас надавить. Мы свои проблемы решаем сами. Так-то?» Голубые глаза дознавателя за толстыми стёклами пенсне сузились. «Очевидно. Однако ж это совершенно не объясняет второго вашего нападения на сотрудников полиции, совершённого на платформе, когда всякому, кроме полного идиота, уже было предельно ясно, что перед ним полицейские, а не штатские хулиганы». «Ну, видно, к этому времени меня уже здорово вывели из себя». «Ну да, слава богу, всем от Лэнс-Энда до Йокогамы известно. В Америке, если кто выведен из себя, затеет драку с шестью полисменами и двумя офицерами-артиллеристами, дело совершенно нормальное». «С этим его отвели назад в камеру». Кроме Эшера, в ней сидели еще двое – саксонский рабочий со строительства Нойеренфельдских фортификаций и пожилых лет француз, постоянно пихавший саксонца в грудь и чистивший его на все корки, попрекая злополучного землекопа то отторжением Эльзаса и Лотарингии, то подлыми поползновениями германцев разнюхать секреты французской армии, а после подорвать дух граждан ложью насчет неспособности оной армии защитить от врага лапа родину. Сплошь в синяках, после потасовки на перроне вокзала, Эшер всей душой сожалела невозможности по-тихому прикончить обоих. Зарешеченные окна выходили в микроскопическое углубление примерно в двух футах ниже мостовой внутреннего дворца-ратуши. Когда бесконечно долгий день сменился вечером, и снаружи наконец стемнело, Эшер задумался, не выбрался ли Исидры из гроба до того, как поезд прибыл в Берлин, и удалось ли миссис фласкит благополучно убраться прочь. Скоро ли вампир поймет, что Эшера с ним в германской столице нет, и что тогда будет делать? Вскоре тюремный надзиратель принес ужин, бобовую кашу в дешевых жестяных мисках, воду и хлеб. В соседних камерах о чем-то спорили, бессвязно переругиваясь на пяти разных диалектах Рейнской области. Седоволосый француз, в который уж раз напустился на саксонца, припомнив ему заодно Лафер не невзирая на то, что саксонец из к нему терат не понимал ни слова. Дело Дрейфуса, Шумный судебный процесс по делу о шпионаже в пользу Германии и последовавший за ним раскол в обществе, сыгравший значительную роль в истории Франции и Европы конца XIX – начала XX веков. На основании фальшивых документов обвиняемый офицер французского генерального штаба Альфред Дрейфус был разжалован и приговорен к пожизненной ссылке, но позже, спустя 12 лет, признан невиновным и восстановлен в правах. Мало-помалу Гомон в камерах стих, и тогда Эшер, украдкой достав из кармана жестянку, «Втер в десны и щепоть жевательного табаку. Возможно, к утру Исидро наконец-то поймет, что планы его, как говорят в департаменте, пошли прахом». Однако Эшер вновь и вновь с нарастающей тревогой вспоминал милый, но эренфельский особнячок Петронилы Эренберг, которого он за нехваткой времени, спеша успеть к отправлению поезда, так и не обыскал сверху донизу. Если хозяйка с палатом... то гроб должна была держать в склепе или подвальной комнате, наподобие тех, что имелись под гнездышком, снятым из в Праге или в неглубоком подполе петербургской резиденции леди Итон. Как знать, не спал ли в ее склепе, не учуял ли его, порой вампиры на это способны, какой-нибудь другой вампир. К рассвету он уснул и продремал большую часть дня. Просыпаясь только в то время, когда сокамерники, в очередной раз разозлившись друг на друга, принимались решать вопросы европейской политики на кулаках. На вопрос, извещен ли о нем американский консул, караульный ответил, что ему это неизвестно, и Эшер, говоря откровенно, понимал, надеяться на успех всей хитрости в лучшем случае глупо. Европой Америка, жадно сгребавшая под себя все Тихоокеанские и Азиатские территории, до каких могла дотянуться, интересовалась разве что постольку-поскольку. Консулами сюда американские президенты, как правило, назначали личных друзей, на их взгляд, достойных четырехлетнего оплачиваемого отпуска в Европе, либо наиболее отличившихся из политических сторонников, заслуживающих ту же награду, Учитывая стратегическое положение Кёльна в германской линии обороны, американцы, скорее всего, открестятся от него, умыв руки с проворством, коему позавидовал бы сам Пилат. По той же причине открестится от него и департамент, если он, бросив бессмысленное запирательство, попросит о встрече с британским консулом. Той ночью ему, как и в Китае, а позже в Африке, во времена отделявшие миг осознания безнадежной любви к расцветающей девчонке, как к женщине. От того дня, когда он, вернувшись из Африки, узнал, что она лишена наследства и может при полном попустительстве махнувших на нее рукой родных выйти замуж за бедняка, снилась Лидия. Лидия в белом газовом платье и широкополой шляпе с водопадом рыжих волос вдоль спины Лидия, искоса глядя на него из-под длинных темных ресниц, спрашивающая. «Профессор Эшер, вы вправду шпион?» «Лидия...» Негромко ахнув, Эшер вздрогнул, открыл глаза. Но в камере, кроме похрапывающих товарищей, по несчастью не оказалось ни души. В полутемном, освещенном тусклым пламенем газового рожка коридоре за прутьями решетки тоже... На второй день, во вторник, его навестил американский консул. При виде его квадратной челюсти, буйно разросшейся бороды, а главное, неодобрительно поджатых губ, Эшрут тут же сделалось ясно. Ради деревенщины со Среднего Запада, затеевшей драку с полицией среди бела дня на вокзальном перроне, этот банкир даже пальцем не пошевелит. «Надеюсь, вы мистер Пламер», «Понимаете мою позицию?» — сухо с новоанглийским акцентом заговорил мистер Магафи скрестив на груди пухлые, по-писарски ухоженные руки. «Разумеется, я немедля дам каблограмму в Чикаго, дабы подтвердить ваше реноме, а если вы действительно тот, кем себя называете, уверен, возникшее недоразумение, мы уладим». На следующее утро Эшера выдернули из камеры и отвели в кабинет, где тот же дознаватель, что и прежде, с многозначительным взглядом на темно-русую щетину, предательски темнеющую на выбритом темени, сообщил ему, что телеграфировал в Аусвертигес АМТ в Берлин и что его, профессора Игнацию Лейдена, он же Джул Пламер из Чикаго, ждет военный суд по обвинению в шпионаже.